в джунглях капитала. На следующее утро мы получили деньги. Для начала 6,5 тысяч. Тогда нам казалось, что это гигантская сумма. А впрочем, так оно и было. Мы открыли счёт в банке, зарегистрировали нашу корпорацию, отправились в Манхэттен снимать помещение. В тот же день мы заняли две комнаты на углу Бродвея и 14-й. Строго напротив публичного дома Весёлый Устриц. Неподалёку в сквере шла бойкая торговля марихуаной, и всё-таки мы были счастливы. Ведь это была наша редакция. По такому случаю мы организовали вечеринку. Выпивали, сидя на полу, пустые бутылки ставили в угол. Они появились в нашей редакции задолго до электрической лампы, телефона, календаря,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 Я рассказал об этом мокеру. Виля страшно обрадовался. Это прекрасно, что нас считают агентами КГБ. Пусть думают, что за нами стоит могущественная организация. Это повысит наш кредит. Однако мы всё же предприняли небольшое расследование. Выяснилось, что легенды о нас распространяет слово и дело. Боголюбов в разговоре с посетителями делал таинственные намёки. Появилось, мол, в Нью-Йорке группа авантюристов намерены вроде бы издавать коммунистический еженедельник. Давлатова недавно видели около советского посольства и так далее. А слухи распространяются быстро. Всё это меня удивило, а конкуренции я просто не думал. Разумеется, мы знали, что в Америке существует конкуренция, но это касалось производства автомобилей, ботинок, сигар.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 головокружительным попури из доброкачественного мяса запрещённой литературы, пластинки Колтрейна и сексуальной революции. И вдруг, повторяю, такое странное отношение. Мы решили обратиться к самому Боголюбову. Всё же он был когда-то знаком с Набоковым, Джойсом, Пикассо. Должны же в нём были сохраниться остатки человечности.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 Недавно Боголюбов говорил мне: "Скажите, как поживает ваша жена Леночка? Она всегда такая бледная. Мы все ей так сочувствуем, как она?" Я отвечал: "Борисысаевич, с тех пор, как вы её уволили, мы живём хорошо". Первый номер еженедельника "Зеркало" вышел 16 февраля. Он произвёл небольшой фурор.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 о отказывалась печатать слово и дело. Остальные стали нашими злейшими врагами. Месяца два прошло в атмосфере безграничного энтузиазма. Число подписчиков и рекламодателей увеличивалось с каждым днём. В умIntеллигентных компаниях только о нас и говорили, одновременно раздавались и негодующие выкрики: "Шпана!", "Черносотенцы!", "Агенты госбезопасности!", "Прислужники мирового сионизма!"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 Бахран уже я попал через 20 лет, когда Солженицына уже выдвинули на Ленинскую премию. Короче, шум стоял невообразимый. Повторяю. Это были лучшие дни моей жизни.